День третий. Виктор проснулся от неприятного звука передатчика, который забыл вытащить из уха. Он не сразу вспомнил, что успел вернуться домой и опять лечь спать. Думал, что все еще в квартире Ника. «Слушаю, Натан», — промычал Виктор. «Ты бы хоть позвонил, я же волнуюсь», — пожаловался блоха. «Думал, тебя там прикончили, ни новостей, ничего». «А что?» Айзек разве ничего не сказал? Он только что вернулся и просил передать, что сожалеет за свои слова. «При следующей встрече опять будет нудеть». Беда, взял открытую бутылку пива, купленную по дороге, и плюхнулся в кресло. «Как он?» «В смысле? Ты же его видел. Я про его проблему». «Плохо», — сказал Натан с заметной печалью в голосе. «Уже один приступ был, едва оклемался. Ладно, ерунда, еще поживет». Другие-то и до шестнадцати не дотянули, а ему уже двадцать пять. Будем надеяться, что поживет еще». Виктор отхлебнул из бутылки и его передернуло от горького пойла. Даже от запаха тошнило, но он выпил еще пару глотков. «Я просил его передать тебе имена. Есть что сказать по ним?» «Ничего, совсем ничего», — сказал Блаха. «В наших базах невозможно найти дигеринов, а доступ в свои они охраняют не хуже, чем императора». «Да брось ты, банк же отслеживает все операции по счетам. Наверняка они должны там проходить». «Нет, беда, Дигерины всегда расплачиваются наличкой, а счета оформлены на третьи лица, не как правило. Уже несколько лет так делают, как у них началось противостояние с банком». «Ну так может попробовать найти несоответствие и… Беда, я человек, а не компьютер». «Да, банк следит за всеми операциями, даже за мелкими, но тайная полиция здорово прикрыта в этом плане». «Печально». Виктор допил остатки и поставил бутылку к остальным. «Тогда буду думать. Сова может помочь. У гвардии в жопу сову», — сказал Беда. «К нему пойду только в крайнем случае». «А что ты будешь делать?» «Нарушу закон. Пока, Нат». Виктор отключил передатчик и отбросил подальше. Надежды на то, что Натан откопает что-либо по Дигеринам, не было и раньше, а других идей у Виктора не было. Пока остается только думать. Приходящий не назвал имя, но зачем-то упомянул Турсулунские игры. Там какая-то подсказка или загадочный придурок просто издевался. Да и кто он такой вообще? Игра больного разума Виктора? Под нарушением закона беда имел в виду всего лишь просмотр кабельного. Формально в империи были запрещены не только сами игры, но и любое негосударственное телевидение. Но именно эти запреты строго не соблюдались. Турсулунские игры давным-давно прошли, и сегодня будет запись, которую контрабандой закупили местные кабельщики, и теперь будут крутить весь сезон вечерами. Сами игры больше не интересовали Виктора, но пока ящик говорит, можно будет подумать. Не могут же Дигерины не оставлять вообще никаких следов. Может, правда просить помощи у совы? Тусклый экран загорался долго, звук появился раньше. «Спасибо, Дейв! все готово к новому, одиннадцатому сезону Турсулунских Лунских игр!» Картинка показывала ведущего на фоне тропического острова. «Спасибо, Константин!» Камера показала на другого ведущего, сидящего в студии. «Уже скоро мы увидим наших участников. Сегодня в первой игре после долгого перерыва сражаются самые знаменитые чемпионы. Я в детстве мечтал увидеть их в одной игре». Картинка вернулась к первому ведущему. «Знаешь, я недавно смотрел архивные записи со Старой Земли. Наверняка ты их тоже видел. Когда маленькие черепашки вылуплялись из яиц и бежали к воде, а их преследовали хищники». Мало кто может добраться до моря, как и в нашей игре. Но в нашей игре все намного сложнее. Да, ведь на старой земле не было такой команды охотников. Я представляю вашему вниманию чемпиона 10 сезона, железного фрица. На экране показали команду охотников. В основном богатенькие типы из альянса Ориона, но их капитан внимание привлекал. Лысый старик, покрытый шрамами, с большой снайперской винтовкой за спиной. Виктор видел такие. Снаружи она выглядит как обычная, пороховая, но внутри набита электроникой и приспособлениями для балансировки, прицеливания и снижения отдачи, разработанными в корпорации. Лысый понимал толк в оружии. «Железный фриц, вы сегодня настроены на победу?» «Это всего лишь сраные рептилии!» глухим голосом сказал лысый. «Но нельзя подпускать их близко. Тварь может убить одним ударом человека в боевой броне. Но я их не подпущу. Ни один из них не дойдет до воды. Об этом мы позаботимся». Вот это настрой. Команда охотников во главе с железным фрицем собирается добраться до финала. Камера показывала снаряжение охотников. Их оружие и передвижные средства, включающие в себя джипы, гусеничные вездеходы с пулеметами и парочку гравелетов. Все для того, чтобы ни один из команды турсулунцев не смог добраться до воды. Виктор вспомнил, как они смотрели передачу с Ником. Пятый сезон. Тогда Малец едва научился говорить. «Папа, это телепахи?» – спрашивал он. Беда усмехнулся, но воспоминание тут же прошло будто это был не его родной сын, а кто-то другой, чужой и незнакомый. Но всего на одно мгновение стало не плевать, лишь небольшое воспоминание, которое исчезло. Захотелось выпить еще. А вот и команда бегунов! Расставленные ровными рядами яйца были огромными. Даже только что вылупившиеся турсулунцы достигали почти метрового роста, а росли в течение всей своей жизни. Некоторые становились размером с танк, но даже малыши чрезвычайно опасны, и дело не только в крепких костных пластинах, окружающих тело рептилии наподобие панциря и не менее прочной чешуе на головах и лапах. Турсулунцы способны очень быстро бегать, а силы хватит, чтобы ударом проломить механизированную броню из сверхпрочных сплавов. А всего через пару лет рептилия становится идеальным солдатом, не боящимся боли и страха, но без своих командиров. Виктор помнил, что без одаренного поблизости у турсулунцев не было никакой слаженности действий, и они становились легкими целями. «Пока команда бегунов готовится, я напомню правило. Если хоть один малыш достигнет воды и сумеет уйти на дно, команда охотников проигрывает». Пока турсулунцы в безопасной зоне, охотники не имеют права их атаковать. Если вылупившийся бегун не покинет безопасную зону, в течение трех минут после того, как вылез из яйца, команда дисквалифицируется. «И не забываем делать ставки на появление одаренного», — заявил второй ведущий. Умберто Джованни и сам одаренный. «Мы все помним пятый сезон, когда его команда разгромила братьев Мазератти». «О, Дэйв, такое не забудешь. Будем надеяться, что и сегодня увидим подобное. Братья Мазерати теперь в команде Железного Фрица. Они вряд ли обрадуются такому исходу». Оба ведущих противно засмеялись. Также я напоминаю нашим особо впечатлительным телезрителям, что, согласно турсулунских обычаев, вылупившийся из яйца считается полноправным членом клана, только если поучаствует хотя бы в двух войнах или десяти отдельных сражениях. После этого они могут получить имя. Кстати, об этом, Дейв, ты знал, что турсулунцы старого поколения предпочитают людские имена? Да, об этом знают все. Также напоминаю зрителям, что турсулунцы от природы лишены эмпатии и голосовых связок. Только одаренным или особо отличившимся в бою воинам разрешено установить себе эмоциональные блоки и синтезаторы речи. Но они используют их только для общения с нами, людьми. Какая вежливость с их стороны, Дейв? А теперь чемпион второго и пятого сезона Умберто джованини Появившийся на экране Турсулунец сдержанно поклонился и протянул толстую лапу, покрытую чешуей и бронекерамикой для приветствия. Вторую он где-то потерял, вместо нее кибернетический протез со встроенной скорострельной пушкой. Виктор смотрел пятый сезон и видел Джованнини, с тех пор турсулунец изменился. На голове рептилии, напоминающей голову земной черепахи, появилось несколько новых шрамов. Мощная челюсть усилена металлокерамическими пластинами, а вместо левого глаза теперь имплантант, горящий красным огнем. Другая броня, закрывающая тело поверх природного панциря, выкрашена в черный. На нагрудной пластине эмблема клана «Властителей ночи», если беда правильно помнил название. Взрослые турсулунцы обычно ходят на задних лапах, которые толщиной с тела человека, и опираются на мощный хвост, но с возрастом им тяжело нести огромный вес, поэтому они устанавливают экзоскелеты и силовые суставы. Турсулунец просто набит броней и продвинутым оружием. Но это и неудивительно. Они-то не отказывались от своих технологий, в отличие от людей. «Умберто, я ваш большой фанат», — ведущий рядом с турсулунцем выглядел как ребенок на фоне танка. «Как думаете, сможете ли вы победить и в этом сезоне?» «Совершенно истина, ответил Умберта, раскрывая пасть в такт словам. Ему не требовалось этого, ведь за него говорил синтезатор. Но черепахи привыкли так делать из вежливости. «Я победитель раньшего сезона и буду чемпионом теперешнего. Мои детки принесут мне победу в полной кружке». «Да, конечно», — ответил немного озадаченной такой речью ведущий. «Это же все ваши дети, а их вам не жалко?» Второй начал делать предупреждающие знаки, но Турсулунец расхохотался. «Я их бросил считать после двух миллионов. Вот победят, тогда и говорить с ними надо. А сейчас...» Черепашья морда Турсулунса, на которой не было мимики, казалась очень выразительной, а машинный голос хорошо передавал эмоции. «Тогда все готово. Умберто, прошу вас отойти за ограничители, а мы начинаем турсулунские игры». Яйца, почти три сотни, стояли на большом поле, очерченным линиями, каждая на собственной подставке, под которыми начинали загораться красные лампы. Так они ускоряют выход малыша наружу. Камера выхватила одно яйцо, которое начинало трескаться. Мощный кулак с еще не когтями, покрытый мелкими чешуйками, пробился через толстую скорлупу, и оттуда показалась голова. Новорожденный Турсулунец посмотрел на солнце и на четвереньках побежал в сторону моря. Но едва он пересек красную линию, как раздался выстрел — и бегун упал. Крупнокалиберная снайперская винтовка пробила его насквозь. Камера показала довольное лицо «железного фрица». Турсулунцы вскоре после рождения могут участвовать в войнах и на уровне инстинктов разбираются в оружии, но сразу после вылупления их ведет самый сильный инстинкт – необходимость сбежать и спрятаться в море ото всех. Они бежали к воде и погибали, а их отец, турсулунец Умберто джованини громко ругался. Но не из-за смерти черепашек, а потому что выигрыш снижался с каждой жертвой. Ему тоже плевать, что происходит с его детьми. Настроение Виктора стало еще хуже. Еще один турсулунец умер, пересекая линию, но следующий за ним вдруг остановился. Третий побежал дальше и погиб, снятый пулеметчиком с гудящего рядом вездехода, но другие продолжали толпиться на краю безопасной зоны. «Что происходит, Константин? Тебе оттуда видно?» «Они почему-то не бегут», — ведущий по имени Константин смотрел из-за ограждения. Если они остановятся, то команда будет дисквалифицирована. Ну чего вы стоять? Умберто грозил малышам своей кибернетической лапой. Вперед! Вас много! Маленькие турсулунцы столпились у линии и не помышляли бежать. Охотники следили за ними через прицелы, ожидая внезапного нападения. Кто-то из ассистентов начал тыкать стоящую рептилию палкой с искрящимся концом. Но Турсулунец просто выхватил инструмент и зажал в своих мощных лапах. «Дэйв, смотри!» — кричал Константин. «Они ломают скорлупу тем, кто еще не родился!» «Погоди, это же значит...» «О боже, у меня мурашки по спине пошли! Неужели это...» Камера показала, как черепахи помогали выбраться оставшимся, а уже вылупившиеся толпились у красной линии, стоя только на задних лапах. Почти три сотни разъяренных рептилий. Виктор уже догадался, в чем дело. У них одаренный! Завопили оба ведущих, а следом раздался оглушительный металлический рев довольного умберта. Вылупился, одаренный! среди черепах одаренный понять невозможно внешне он ничем не отличается от остальных даже один одаренный телепат может командовать сотнями собратьев беда прекрасно помнил на что способны рептилии с таким офицером мгновенные приказы мощное оружие и чудовищная сила хочешь победить в войне найми турсулунцев как гласит старая поговорка Но даже эта непобедимая армия была растоптана, когда корпорация создала против них боевых кинетиков. Виктор посмотрел ближайшие бутылки, но они были пусты. Он видел много раз, как в присутствии кинетика корпорации одаренные умирали в жутких муках, остальные сходили с ума и превращались в животных, ведомых одними инстинктами. Настроение стало еще хуже, хотя казалось, что это невозможно. «Густав, отходи!» — кричал железный фриц. «Все на дистанцию! Все на дистанцию! У них одаренный!» И турсулунцы хлынули вперед, но не к морю, а к вездеходам, прямо на пулеметы. Сначала первая волна атаки, следом вторая, более массовая. Охотники отходили, один вездеход повернул слишком резко и наехал на здоровый камень. Левая гусеница крутилась в воздухе. Экипаж вездехода пытался отстреливаться из пулеметов и ракетниц, но турсулунцы наступали, не боясь вражеского огня. Всего несколько мгновений, и оборона пала. Камера стыдливо отвернулась, чтобы не показывать кровавую расправу над людьми. Гравилет охотников, прикрывающих огнем сверху, развернулся и полетел к морю. «Дейв, у них ракетница!» кричал довольный Константин. «Я вижу, охотник стал жертвой! Это лучший выпуск, который я только видел!» Турсулунцы уже завладели лежащим в вездеходе оружием. Кто-то стрелял из пулемета, а другой достал ракетницу и начал целиться в улетающий гравилет. Пилот пытался делать маневры, но выстрел оказался слишком метким. Пылающие останки машины рухнули в море. На экране появился железный фриц в ярком спасательном жилете, который уплывал подальше, пока черепахи его не увидели. «Какое же это все-таки дерьмо», — пробормотал беда. Ник был прав, кровавое зрелище для идиотов. Он поднялся, чтобы выключить. Ведущие орали от радости, а Умберто чуть ли не плясал. Турсулунцы ровной колонной шли в море, но один из них стоял в стороне, что-то рисуя себе на морде кровью погибших охотников. Значит, он и есть одаренный. Беда нажал на кнопку выключения, но опять перепутал кнопку и по ошибке переключил канал. «Тебя еще не хватало, толстожопый урод», сказал Виктор, увидев пухлую морду Влада Сардана на экране. Но в следующий момент замер от неожиданности. Толстый ведущий исчез, а на экране показывали Ника. Парень лежал на полу в луже крови, держа в руке пистолет Алистера Найградена. Тот самый снимок, что показывал ныне покойный Хавьер Деметрис. Вот только кисть руки на экране была целой. «Всегда был замкнутым и вспыльчивым. Из-за этого у него не было друзей», – вещал вкрадчивый голос Влада Сардана. По словам однокурсников, он часто говорил, что надо очищать планету от всякого мусора. Но никто не принимал его слова всерьез. Молодой человек также увлекался сбором информации о терактах, проведенных Адвентом. Кулаки против воли сжались. Ментальный блок никак не препятствует злости. Толстый лжец врет. «Еще он ненавидел животных», — продолжил Сардан. На экране появился снимок, который висел у Виктора на стене, где Ник сфотографирован с еще маленьким Марком Тулием, но изображение отретушировано. Немного изменили взгляд и выражение рта, и теперь ощущение, будто кровожадный психопат держит невинное животное. Как нам известно, он задушил несчастного котенка через несколько секунд после... На экране появился какой-то парень. Беда не сразу узнал Эрика, приятеля и однокурсника Ника. Эрик, постоянно всхлипывая, смотрел куда-то рядом с камерой. Читает текст, тут нечего гадать. «Ник Райвенгов в последнее время стал неприятным и жутким человеком», — говорил он. Его глаза бегали по строкам. Я пытался ему помочь, сказал, может, стоит обратиться к специалисту за помощью, но он меня высмеял, говорил, что это вам нужна помощь, что завтра вы увидите такое, а на следующий день произошло это. И мне жаль, что я утаил это от всех и прошу всех прощения за свою тупость, если бы я... Какие же они суки, пробормотал Виктор и тяжело выдохнул. На экране опять появился Влад Сардан. «Многое зависит от воспитания», — продолжал он. «Его отец — алкоголик и дебашир. Виктор накинул куртку и пошел к двери. Хотелось отдышаться, а заодно и купить выпить. По ящику показывали очередную запись. Как сам Виктор нападает на Сардана, но это не трогало беду. Разве что жаль, что не смог сжать пальцы и задушить ублюдка». Когда у Ника бывали выходные, он часто приходил к этому пруду. Виктору и самому нравилось здесь бывать, еще когда Вера была жива. Казалось бы, крупный оживленный парк почти в центре города, но это место было так искусно запрятано среди зарослей, что его не найти, если не знать, где искать. Иногда они приходили втроем, но теперь беда остался один, и его это не трогало. Даже место не напоминало ни о чем. Обычные скамейки на берегу не самого чистого пруда. Когда семья была жива, все казалось иначе. Красивее, что ли? Но сейчас там кто-то сидел. Совсем не вовремя, ведь Виктор хотел обдумать план. Но сидящего на скамейке человека он знал. Эрик, друг Ника, который сегодня на всю империю обвинял его во всех смертных грехах. Откуда он знает про это место? Хотя его сюда мог привезти Ник. Парень сидел, не замечая ничего, кроме сидящих перед ним птиц, которым он бросал какие-то вкусняшки из пакета. И дело оказалось непростым, ведь обе руки были плотно перебинтованы. Виктор сел рядом, Эрик поднял голову и тут же привстал. «Я… вы…» Парень покраснел от испуга. «Я не хотел так говорить, простите…» «Успокойся…» Беда показал рядом с собой. «И садись…» «Я не хотел…» Продолжал оправдываться Эрик. Он уронил пакет, и птицы, жуткие местные твари, к счастью, не ядовитые, тут же утащили все с собой в воду. Но он сказал, если я не буду говорить то, что написано, он сломает мне другую руку, а когда они показали мне текст, я отказался. Парень все же сел и уткнулся в колени. Тогда они... Он поднял перевязанные руки. «Давай-ка сначала. Тебя заставили оговорить Ника. Кто?» Пожалуй, отсутствие эмоций имеет какой-то плюс. Беда спокойно мог обдумывать ситуацию. Не сами же журналисты ломали парню руки. Значит, это делал кто-то сильный, не боящийся последствий и очень заинтересованный в том, чтобы Эрик сотрудничал. Главное – терпение. «Это был офицер Дегерин. Меня забрали в камеру и…» «Давай сначала. Тебя били только из-за того, чтобы ты не хотел говорить на камеру. И все?» Эрик замотал головой. «Я был там два дня назад», — глухим голосом сказал он, вместе с Ником. «Что вы вообще делали там? Этот клуб для богатеньких детишек». «Об этом я знаю отлично», — парень попытался усмехнуться. «Мы подрабатывали там, оба. Я уборщиком, а Ник на баре разливал выпивку». «Никогда об этом не слышал», — произнес беда, вспоминая тот день. Ник пошел по делам и, вопреки обычному своему поведению, не сказал куда. Но Виктор тогда не спросил, мало ли, девушку себе завел. «Он не хотел вам говорить, думал, вы заругаете. У нас последняя смена была перед поездкой. Хотели пораньше закончить и расчет взять, а потом сначала ворвались Дигерины и... А теперь успокойся и говори как можно подробнее, Эрик». «Да», — парень вытер лицо рукавом, «но я ничего не видел». Они как начали все орать, а потом стрельба, и я сразу побежал в подсобку, думал, Ник со мной, а он там остался и потом все стихло, но я побоялся возвращаться. Вместо этого зашел, где обычно охрана сидела, а там на экране Ник лежал в крови, над ним стояли дигерины, и он еще был жив, а они... Один сломал ему руку и вставил туда пистолет, а потом другой показал пальцем в камеру. Он замолчал на минуту, но беда терпеливо ждал. «Я вытащил пленку и сбежал. Меня не видели. Дома проверил. Все записалось. И потом сказали по ящику, что ник террористы Я... Я решил ее показать». «Лучше бы ты мне ее отдал», — едва слышно шепнул Виктор. «Что вы сказали?» «Ничего. Кому то ее показал?» «Я хотел, чтобы этих ублюдков наказали. Они же убили его и выставили его самого террористом». Хотел, чтобы все знали, что случилось. «Вот же я идиот!» Парень обхватил голову перевязанными руками. «Я идиотина! Что же я наделал?» «Кому ты ее показал?» «Я позвонил по номеру студии, главный императорский канал. Сказал, что у меня запись стрельбы в клубе. И через минуту мне перезвонил сам Влад Сардан, попросил о встрече. Он же раньше разоблачал взяточников Дигеринов. «Парень, ты правда идиот. Неужели ты думал, что по императорскому каналу покажут, как императорская тайная полиция? Ладно, продолжай. Тебя арестовали? Нет, да. Я видел Сардана, сидел с ним в машине, рассказывал о пленке. У него в машине был аппарат, он эту пленку тут же скопировал. Мы с ним еще раз ее посмотрели. А потом появился дегерин в шлеме, и меня увезли к ним». Там сказали, что я пытаюсь выгородить террориста, но обвинения не будет, если я все расскажу на камеру. А Сардан назвал меня лжецом. Он сам толстый лжец, сказал Виктор. Потом тебе сломали руки. Да, сначала они бросили пленку в маленькую дверку. Там какая-то печь или что-то такое, чтобы бумаги сжигать. Знаю. Дальше. Потом Сардан попросил Дигерина, чтобы он помог с репортажем. И тогда... Этот дегерин начал бить пистолетом. Парень показал руки. А потом я уже не смог казаться. Извините. Имя. Они не назвали имя? Они называли его, Эрик задумался. Гидеор Камил. Не помню точно. Важно вспомнить. Каринос? Нет, точно не Каринос. Как же это было? Амир? Да! Парень едва ли не выкрикнул. Так его назвали. Он еще спросил, вы же гидор Амир? «Странно, я думал, Дигерины не называют имена?» «Неважно». «Значит, они сожгли пленку?» Беда выдохнул и сжал руки. «А что до копии? Ее тоже сожгли?» «Я не знаю, я про нее и не вспомнил». «Ладно, надо подумать». Виктор откинулся назад. Жуткие чешуйчатые птицы сожрали все и опять вернулись, заглядывая в глаза. Одна запрыгнула на скамейку рядом с Эриком, и тот... Осторожно погладил ее предплечьем. От удовольствия птица закрыла красные глаза. «Мне так стыдно, что я это сказал», — нарушил тишину парень. «Ник бы точно не стал про меня такое говорить, а я...» «Это не важно, Эрик. Я на тебя не сержусь». И Ник бы тоже не злился. Беда поднялся и бросил на прощание. «Выздоравливай». Он вернулся домой, когда совсем стемнело. Дверь порезали ножом и оставили надписи белой краской «Убийца», «Саный и пидер и «Отец врага государства». Так и написали с ошибкой. Наверняка соседи, их можно вычислить и прикончить, но не хотелось. Виктор подобрал передатчик, опрокинув на пол пару бутылок по пути, и позвонил Блохе. Натан ответил сразу. «Что-то придумал? Идешь к сове? Мне нужно досье и анализ. Этого ты найдешь без проблем. Говори имя». «Влад Сардан, телеведущий. Беда, тебя там по голове стукнули? Нет, я тоже видел репортаж, но... Ты пошел убивать журналиста? Серьезно? Он очень влиятельный. Эта цель тебе не по зубам, да ты... Блоха, заткнись. Найди мне все, что можно, чтобы завтра я мог идти на дело. Если выживу, то скажу почему». «Ты кретин, Виктор». Блоха отключился. «Ну да ничего, позлиться, потом найдет все, что нужно». Обеда лег спать. Приходящий этой ночью не появился.